По этим же причинам мистер Джордж ни разу не вставал с места в этой комнате, пока для британской публики в театре еще не пробил час ожидать фагот и флейту. Но и тогда у мистера Джорджа уходит еще немало времени на то, чтобы в качестве домашнего любимца заводилы проститься с Квебек и Мальтой и в качестве крестного отца тайком сунуть шилинг в карман крестнику, прибавив к нему поздравления с успехом. Поэтому, когда мистер Джордж поворачивает к полям, на дворе уже темно. «Семейный дом», — размышляет он, шагая, — «будь он хоть самый скромный, а поглядит на него такой холостяк, как я и почувствует свое одиночество» но все же хорошо, что я не отважился на женитьбу. Не гожусь я для этого. Я такой бродяга даже теперь в моих летах, что и месяца бы не выдержал в галерее, будь она порядочным заведением, и не живи я в ней по-походному, как цыган. Ладно, зато я никого не позорю, никому не в тягости, то хорошо. Много лет уж я этого не делал. Он свистом отгоняет от себя эти мысли и шагает дальше. Дойдя до Линкольновых полей и поднявшись на лестницу мистера Талкинхорна, он видит, что дверь затворена, контора закрыта. Но не зная, что если двери заперты, значит, хозяев нет дома, и к тому же, очутившись в темноте, кавалерист возится, ощупывая стену, в надежде отыскать ручку звонка или открыть дверь, как вдруг с улицы входит мистер Талкинхорн. Поднимается вверх по лестнице, конечно, бесшумно, и с раздражением спрашивает, «Кто тут? Что вы здесь делаете?» «Прошу прощения, сэр. Это я, Джордж, сержант». «А разве сержант Джордж не успел заметить, что дверь моя заперта?» «Да нет, сэр, не успел». «Во всяком случае, не заметил», — отвечает кавалерист, несколько уязвленный. «Вы передумали? Или стоите на своем?» — спрашивает мистер Талкинхорн. Впрочем, он сам обо всем догадался с первого взгляда. «Стою на своем, сэр». «Так я и думал. Больше говорить не о чем. Можете идти». «Значит, вы тот самый человек...» у которого нашли мистера Гридли, когда он скрывался?» — спрашивает мистер Талкинхорн, отпирая дверь ключом. «Да, тот самый», — отвечает остановившись кавалерист, уже спустившийся на две-три ступеньки. «Ну и что же, сэр?» «Что? Мне не нравятся ваши сообщники. Вы не пошли бы в мою контору сегодня утром, «Знаю я, что вы тот самый человек. Гридли? Злонамеренный, преступный, опасный субъект?» Юрист, проговорив эти слова необычным для него повышенным тоном, входит в контору и с оглушительным грохотом захлопывает дверь. Мистер Джордж чрезвычайно возмущен подобным обращением. Тем более, что какой-то клерк, поднимающийся по лестнице, расслышал только последние слова и, очевидно, отнес их на счет мистера Джорджа. «Хорошо меня тут аттестовали», — ворчит кавалерист, кратко выругавшись и быстро спускаясь по лестнице. «Злонамеренный, преступный, опасный субъект». А, проходя под фонарем и взглянув вверх, видит, что клерк смотрит на него, явно стараясь запомнить его лицо. Все это настолько усиливает возмущение мистера Джорджа, что он минут пять пребывает в дурном расположении духа, но затем свистом прогоняет это свое огорчение, так же, как и все прочее, и шагает домой, в галерею Тир. Глава 28. Железных дел мастер Сэр Лестер Дедлок преодолел на время родовую подагру и снова встал на ноги как в буквальном, так и в переносном смысле. Сейчас он пребывает в своем Линкольнширском поместье, но здесь опять наводнение, и хотя Честни Олд хорошо защищен от холода и сырости, они забираются и туда, и пронизывают сэролестера до костей. Дрова и каменный уголь, то есть бревна из дедлаковских лесов и останки лесов допотопных, жарко пылают в широких объемистых каминах, и в сумерках огонь подмигивает хмурым рощам, которые угрюмо наблюдают, как приносятся в жертву деревья. Но и огонь не в силах отогнать врага ни трубы с горячей водой, протянувшиеся по всему дому, ни обитые войлоком окна и двери, ни ширма, ни портьеры не могут возместить тепло, недостающее огню, и согреть сэра Лестера. Поэтому Великосветская хроника однажды утром объявляет всем имеющим уши, что леди Дедлок вскоре собирается вернуться в Лондон на несколько недель. Печально, но бесспорно, что даже у сильных мира сего бывают бедные родственники. У сильных мира сего нередко бывает даже больше бедных родственников, чем у простых смертных, ибо самая красная кровь высшего качества вопиет так же громко, как и преступно пролитая кровь существ низшего порядка, ее нельзя не услышать. Даже самые дальние родственники сэра Лестера похожи на преступление в том смысле, что непременно выходят наружу. Среди них есть родственники столь бедные, что да будет позволено нам высказать дерзкую мысль. Лучше бы им не быть звеньями из накладного золота в отлитой из чистого золота цепи дедлоков, но появиться на свет выкованными из простого железа и служить, для черной работы. Однако, будучи потомками знатных дедлоков, они не могут выполнять никакой работы, за ничтожными исключениями, когда должность почетна, но недоходна, считая, что работать это ниже их достоинства. Поэтому они гостят у своих богатых родственников. Если удается, делают долги. Если нет, живут бедно. Женщины, не находят себе мужей, а мужчин и жен. и все ездят в чужих экипажах и сидят на парадных обедах, которых никогда не устраивают сами, да так вот и прозибают в высшем свете. Можно сказать, что род дедлоков — это крупная сумма, разделённая на некоторое число, а бедные родственники — остаток, и никто не знает, что с ними делать. Каждый, кто считает себя сторонником сэра Лестера Дедлока и разделяет его образ мыслей, по-видимому, состоит с ним в более или менее близком и дальнем родстве. Начиная с милорда Будла и герцога Фудла и кончая Нудлом, все попадают в паутину родственных уз, которую, подобно могущественному пауку, соткал сэр Лестер. Но с песивой в своих родственных отношениях с большими людьми, он с маленькими, великодушен и щедр, конечно, по-своему, свысока. И даже сейчас, несмотря на сырую погоду, со стойкостью мученика выносит присутствие бедных родственников, приехавших в честь Ньюолк погостить. Среди них место в первом ряду занимает... Волюмния Дедлок, молодая девица, 60 лет, вдвойне одаренная блестящими родственными связями, ибо с материнской стороны она имеет честь состоять бедной родственницей других высокопоставленных особ. В юности мисс Волюмния обладала приятными талантами по части вырезания украшений из цветной бумаги, пения романсов на испанском языке, под аккомпанемент гитары и загадывание французских загадок в деревенских усадьбах. Поэтому 20 лет своей жизни, между 20 и 40 годами, она провела довольно весело. Но после 40 волю мне вышла из моды и, наскучив человечеству, своими вокальными выступлениями на испанском языке удалилась в бат где скромно живет на ежегодное пособие, получаемое от сэра Лестера, и откуда время от времени выезжает, чтобы снова воскреснуть в поместьях родственников. В бате у нее обширное знакомство среди безобразных тонконогих пожилых джентльменов в нанковых брюках, и в этом унылом городе она занимает высокое положение. Но в прочих местах ее слегка побаиваются, Слишком уж расточительно она употребляет румяна и, кроме того, упорно не желает расстаться со своим старомодным жемчужным ожерельем, похожим на четкие из воробьиных яиц. В любой благоустроенной стране волюмнию беспрекословно включили бы в список пенсионеров. С этой целью даже были начаты хлопоты. И когда Уильям Баффи пришел к власти, Никто уже не сомневался, что волюмни Дедлок дадут пенсию фунтов 200 в год. Однако Уильям Баффи, вопреки всем ожиданиям, почему-то нашел, что не может это устроить, не такие, мол, времена. И, как заявил ему тогда сэр Лестер Дедлок, это был первый очевидный признак того, что страна стоит на краю гибели. Здесь гостит также достопочтенный Боб Стейблс, который умеет изготовить конскую примочку не хуже ветеринара и стреляет лучше, чем многие Егере. С недавних пор он превыше всего жаждет послужить Отечеству на доходном посту, не связанном ни с хлопотами, ни с ответственностью. В хорошо функционирующем политическом организме Столь естественные желания бойкого молодого джентльмена с такими прекрасными связями было бы удовлетворено очень быстро. Однако Уильям Баффи, придя к власти, почему-то нашел, что устроить это пустяковое дело он тоже не может, не такие, мол, времена. И, как тогда заявил ему сэр Лестер Дедлок, это был второй признак того, что страна стоит на краю гибели. Остальные родственники... Это леди и джентльмены разных возрастов и способностей, в большинстве любезные и неглупые люди, которые, вероятно, преуспели бы в жизни, будь они в силах преодолеть свои родственные связи. Но они не в силах, а потому почти все немного подавлены этим и вяло блуждают по своим бесцельным путям, не зная, что с собой делать, тогда как другие не знают, что делать с ними». В этом обществе, как и повсюду, полновластно царит Миледи Дедлок. Она красива, элегантна, благовоспитана, и в своем мирке, именно мирке, ведь большой свет не простирается от полюса до полюса, властвует безраздельно, так что влияние ее в доме сэра Лестера, как ни холодно и надменно ее обращение, очень облагораживает этот мирок и способствует утонченности его нравов. Родственники, даже те старшие родственники, которые отцепинили от возмущения, когда сэр Лестер на ней женился, теперь как вассалы воздают ей должную дань, а достопочтенный Боб Стейблс ежедневно в промежутке между первым и вторым завтраком повторяет какому-нибудь избранному слушателю свое излюбленное оригинальное изречение, заявляя, что она самая выхоленная кобылица во всей конюшне. Вот какие гости сидят в продолговатой гостиной честь Олда в этот хмурый вечер, когда чудится, будто шаги по дорожке призрака, хоть и не слышны здесь, это шаги какого-то умершего родственника, который замерз на дворе, потому что его не впустили в дом. Близится время идти на покой. В спальнях по всему дому ярко горит огонь в каминах, рисуя на стенах и потолке мрачные прозрачные очертания мебели. Свечи для спален стоят чистоколом на дальнем столе у двери, а родственники зевают на диванах. Родственники сидят за роялем, Родственники толпятся вокруг подноса с содовой водой. Родственники встают из-за карточного стола. Родственники расположились перед камином. Сэр Лестер стоит у своего любимого камина в гостиной их два. С другой стороны этого широкого камина сидит за своим столиком Миледи. Волю мне в качестве одной из наиболее привилегированных родственниц восседает в роскошном кресле между ними. Сэр Лестер смотрит с величавым неодобрением на ее подрумяненные щеки и жемчужное ожерелье. «Я не раз встречала на лестнице, что ведет мою спальню», говорит, растягивая слова «волю мне» чьи мысли, должно быть, уже скачут вверх по этой лестнице, к постели, в надежде отдохнуть после длинного вечера, проведенного в самой бессвязной болтовне. Я не раз встречала на лестнице одной из самых хорошеньких девушек, каких мне случалось видовать в жизни. — Это протеже Миледи, — объясняет сэр Лестер. Так я и думала. Я догадалась, что эту девушку высмотрели чьи-то необычайно зоркие глаза. — Чудо! Просто чудо! Красота, пожалуй, немножко кукольная, — говорит мисс Волюмния, мысленно сравнивая красоту девушки со своей собственной. Но в своем роде она совершенство. А какой румянец! В жизни я не видела такого румянца!